Глава 30. Маленькие зелёные человечки. Над землёй фигня летала серебристого металла. Много стало в наши дни неопознанной фигни. Русская народная чистушка. Скажу, как на духу. Я очень долго колебался, прежде чем решился написать эту главу. По одной простой причине. Приличные люди не верят в экстрасенсов, НЛО, колдунов, не читают газету Оракул и гороскопы в газетах. Есть в мире вещи знаковые. Если ты слышишь голоса, общаешься с инопланетянами или собираешь по дворам бездомных кошек в свою квартиру, ты — псих в глазах общественного мнения. Поэтому, чтобы пресечь всяческие кривотолки, заявляю сразу, я не верю в летающие тарелки. Я никогда не видел летающие тарелки. Я никогда не общался ни с одним инопланетянином, не считая своей жены. Надеюсь, этого хватит. Видите, я отрёкся даже раньше, чем Галилей. Тот, по крайней мере, сначала что-то заявил, а потом отрёкся. А я ещё даже главу не написал, а уже спешу выкрикнуть, как Станиславский. Не верю. Но вот ведь какая странная штука с этими летающими тарелками. Я однажды опросил разных своих знакомых, их у меня много, И оказалось, что четверо из них в своей жизни видели то, что сегодня называется аббревиатурой НЛО. И ни один не видел шаровой молнии. При этом в реальном существовании шаровой молнии не сомневается никто. А в существовании летающих тарелок все, включая даже тех, кто их видел, Забавно. Правда? Хочу сразу сказать, что все видевшие НЛО вполне адекватные люди, не завёрнутые на уфологии и прочих вещах. Из четырёх моих знакомых трое видели вовсе не тарелки, а то, что в уфологической литературе называется бельгийским треугольником. Здоровенную чёрную байду с огнями по краям, похожую на гигантский треугольник. Примечательно, что один из них наблюдал это дело в Воронеже вместе со всей своей студенческой группой, а второй свидетель в Саратове вместе со своим школьным приятелем. С солидарнством твоей кривой усмешкой, читатель. И если бы, кроме показаний четырех своих знакомых, не обладал более ничем, никогда не стал бы упоминать об этом в столь важной для человечества книжке. Но однажды мне в руки попал толстый, синий, нет, скорее голубой пакет с надписью «Комитет государственной безопасности СССР». Не секретно, но строго для адресата. А адресат сидел через стенку от меня, в своём кабинете, блестя звёздами на погонах, а я находился в комнате отдыха. Были раньше такие небольшие комнатушки с туалетом, диваном и душем при кабинетах больших начальников. Ведь начальник не может ходить в общий туалет, согласитесь. Прежде чем дать интервью на какую-то, не помню уже, тему, генерал решил завершить свои дела, а меня провёл в эту самую комнату отдыха и сунул в руки голубой пакет, чтобы корреспондент не скучал. Это было такое время начала 90-х. Молодая Россия вовсю расставалась со своим тоталитарным прошлым, рассекречивала документы, Передавала американцам схему прослушки американского посольства в Москве. Танки в ЗГВ менялись на поддержанные опели. В удачное время я попал к генералу. В голубом конверте было 124 страницы разных документов и одна страничка сопроводительного письма, в котором говорилось о том, что хоть КГБ тарелками не занимается, но данные к ним всё равно стекаются. А куда ещё советский человек мог написать о нарушении привычного хода событий, как не в компетентные органы? Не желаете ли ознакомиться, товарищ генерал, это вроде по вашему космическому профилю? И хоть Грозный комитет по его признанию тарелками не интересовался, но оригиналы тех бумаг товарищу космическому генералу всё же не прислал, только копии. Копии сообщений граждан из разных концов страны о летающих тарелках. Надо ли говорить, с какой жадностью я начал читать эти документы. А через 5 минут разочарованно понял, что нет ничего скучнее, чем чтение секретных пакетов про НЛО. Там были рисунки, машинописные докладные и от руки нарисованные схемы. Больше всего, конечно, было рапортов от военных. Они поступали в Москву через особые отделы ВЧ. А среди военных, естественно, лидировали войска ПВО. В этой самой стрёмной и опасной с точки зрения психиатрической репутации автора главки книги я почти ничего не буду писать от себя, прикроюсь документами. А выводы из них сделает сам читатель. Про свои же выводы я умолчу. Итак. Материалы из синего пакета. Орфография и пунктуация оригиналов поправлены. Стиль сохранён. Случай номер 1. Капустин Яр. 28 июля 1989 года. Рапорт Я прапорщик Волошин Валерий Николаевич докладываю, что в 23:20 28 июля, находясь на смене дежурного по связи, получил информацию от дежурного по телеграфному центру капитана Черникова Анатолия Борисовича о том, что над войсковой частью зачёркнуто военной цензурой. В течение уже более часа висит непонятный объект, который он назвал летающей тарелкой. По словам Черникова, этот объект также наблюдали с ПДРЦ. После разговора я позвонил капитану Саварцеву, который подтвердил полученную информацию и предложил залезть повыше, чтобы попытаться увидеть этот объект. Примерно в 23:30 я вышел из сооружения с рядовым Тишайевым ДН и залез на первый отсек антенной вышки, 6 м над землёй. Рядовой Тишайев ДН был рядом со мной. Как только мы залезли на вышку, я обратил внимание рядового Тишаева, что со стороны, зачеркнуто военной цензурой, по направлению к нам беззвучно летит какой-то предмет. Тишаев подтвердил, что он его видит. В ночном небе был отчетливо виден мигающий мощный сигнал, напоминающий фото вспышку. Предмет пролетел над подсобным хозяйством и направился к нам к складам ракетного вооружения, примерно в 300 метрах от места наблюдения. Подлетев к складам РВ, предмет завис над ними, затем опустился примерно до высоты 20 метров.